Проснулась около восьми и с облегчением вздохнула. Торопиться некуда, ее магазин открывается в десять утра. Это было очень приятное чувство, знать, что отныне ты сама принимаешь решения о часах работы, сама назначаешь цены на товар, сама, полностью сама, без контроля, общаешься с поставщиками и сама выбираешь, что еще, кроме сумок, можно будет купить в ее бутике. Да, на вывеске осталось 7 ривки, но она надеялась, что покупатели почувствуют, что хозяйка отныне другая. Она завтракала, когда на WhatsApp пришло сообщение от Арика. «Доброе утро. Как прошел вчерашний день? Хочу заехать за тобой после работы. Во сколько лучше?» Ответила Наскара. «Доброе утро. Все нормально. Собираюсь на работу. Закрываюсь в три». Улыбающийся Эмодзи в ответ. Универсальный язык, понятный детям с детского сада. Как они жили еще каких-то несколько лет тому назад? Сложнее и в то же время, наверное, проще. Не ждали сообщений, не придавали им никакого значения. «Сегодня пятница, будет много народу, надо быть на высоте». Оделась нарядно, наложила макияж, совсем как героиня Фрейдлих в фильме «Служебный роман». Как она ответила на комплимент? «Теперь я так буду выглядеть всегда». В бизнесе это важнее в разы. Если хозяйка выглядит дорого и ухоженно, это порождает доверие и к магазину, и к товару. Шикарная женщина не будет предлагать ширпотреб. Она это чувствовала на уровне интуиции». Хана приехала около полудня с готовым тортом и одноразовыми тарелочками и вилочками. Маша, как покупательница, никогда не попадала в магазине на такое. Женщины сгрудились у кассы, и торт быстро разобрали по кусочкам. Маша поделилась с Ханой людиной идеи насчет продажи бижутерии. «По-моему, неплохо», — одобрительно кивнула Хана. «Спасибо за доверие, но привыкай к тому, что все решения ты со вчерашнего дня принимаешь сама и только сама. Кстати, о витрине. Присмотрись к товарам со вторых рук». «Там иногда бывают удивительные штучки и за копейки. Если не найдешь, могу с тобой съездить в один машав. Тут не очень далеко, в центре. Они работают в шабат, и у них изумительные вещи из стекла. Цена, правда, соответственно. Это на случай, если ничего не попадется». Маша благодарно кивнула. Арик подъехал к трем, как и обещал. Одобрительно подсокал языком на гирлянду из шариков, похвалил оформление витрины, а потом сообщил, что хочет пригласить ее в кино. Билеты заказаны на 6. И у них еще будет время пообедать. Прямо там, в Синема-Сити, есть чудесное кафе». Они прекрасно провели время и в кафе, и в кино. Искрометная комедия с Робертом Де Ниро подняла настроение. Но после того, как они сели в машину, Арик с сожалением произнес. «Сегодня просто подброшу тебя и домой. Завтра у неточки день рождения, надо помочь немного». Она кивнула молча, не задавая вопросов. Хотя вопросы крутились на кончике языка. День рождения дочери – прекрасный повод их познакомить, ведь он сам рассказывал, что у него были отношения с женщинами. Неужели дочка ничего об этом не знала? А даже если не знала, это было давно. Сегодня это взрослый человек, самостоятельная женщина, которая строит свою жизнь так, как считает нужным. Не торопится с замужеством, живет с другом. Почему же он должен жить с оглядкой на нее? Или она действительно полагает, что ее отец должен блюсти верность жене, которая уже годы живет в другой стране? Неужели она считает, что брак ее родителей — это священная корова, на которую надо молиться, несмотря ни на что? По дороге домой они молчали, и Маша обратила внимание на то, что Арик в целом с удовольствием поддерживает беседу, но начинает эту беседу, как правило, она. Сейчас она молчала, и это молчание в машине не было легким и непринужденным. Она сдерживала себя, хотя так о многом хотелось поговорить, спросить, услышать ответы, которые будут ей понятны и которые она сможет принять. Он остановился у ее дома и медленно произнес, «Неточки тридцать, круглая дата, справляем в ресторане, и Алина тоже будет», он помолчал немного, «Ты не обиделась насчет завтра?» Маша молчала, пытаясь переварить услышанное. С одной стороны, совершенно понятно и естественно, мама прилетает на день рождения к дочке, так должно быть и было бы странно, если бы было по-другому. С другой стороны, они там будут изображать счастливую семью». Неужели Аркадий пребывает в полном неведении и уверен, что про связь его жены с Эрикой никто не подозревает? Знает один, знает один. Знают два, знают двадцать два. Из разговора с Людмилой она поняла, что число посвященных намного больше, и эти отношения давно превратились в секрет поля Шинеля. А значит, пересуды за его спиной, сплетни, понимающие и участливые взгляды из-под тяжка. Намного честнее было бы пригласить ее в ресторан, познакомить с женой. «Знакомься, Алина, это Маша. У нас отношения. Жаль, что Эрика не смогла прилететь». Такой поступок закрыл бы рот всем сплетникам, присел бы все пересуды за спиной, и он бы выглядел на высоте. В конце концов, на сегодня существует так много моделей брака. А так? А так он изображает верного и любящего мужа, в то время как его жена не сочла нужным скрыть от него свою связь. Они коротко попрощались, и уже дома, мысленно прокручивая разговор, Маша зацепилась за фразу о том, что справлять день рождения они будут в ресторане, и что надо немного помочь. «Помочь. О чем идет речь? Чем он может помочь?» Внезапно резанула мысль. «Алина. Она наверняка уже в Израиле, и при имении такой большой квартиры, конечно же, не будет жить в отеле, потому они не поехали к нему». Нарушили их традицию не завтракать в воскресенье утром, чтобы вовремя добраться до ее работы, несмотря на пробки. Маша почувствовала, как в тугой узел завязывается что-то внутри, не давая ей дышать. Эмоции раскачивали ее вверх и вниз, как на забытых качелях детства. И самое ужасное заключалось в том, что она, такая правильная, уравновешенная и рассудительная, вдруг обнаружила, что она тонет в этих эмоциях, не в силах справиться с ними и успокоиться. Звонок смартфона прервал ее размышления. Жизнерадостный рингтон с поэтическим названием «Лето» прозвучал непривычно резко. «Маруся, ну, что не звонишь, не рассказываешь? Как тебе новая роль хозяйки?» «Все вроде нормально, торгуем потихоньку, народу полно. Хана была, привезла торт». Маша почувствовала, как ей становится легче, как тают тревожные мысли. «Ты знаешь, Люд, я так рада, что ты у меня есть». Она сказала это неожиданно для самой себя. «Ой, я сейчас расплачусь, честное слово, Маша». Так и я рада, что мы встретились в этой жизни. А ведь могли бы и нет. И кто бы тебе тогда надувал шарики для открытия? Случайности не случайны. А потому твое игнорирование эзотерики мне непонятно. Ой!» – неожиданно спохватилась она. «Ты дома?» Вроде пятница вылетела из головы абсолютно. «Дома, дома. В кино были сегодня. Комедия хорошая с Робертом Де Ниро. Он там деда играет». «Да, дожили», – протянула Людмила. «Де Ниро уже играет деда. Вот ведь как жизнь летит. Но по-твоему тонну не скажешь, что ты смотрела комедию. Ты одна?» «Одна». И Маша, не дожидаясь наводящих вопросов, рассказала о дне рождения Неты, о ресторане и приезде Алины. «Стоп! А если я подъеду через полчасика, как ты к этому отнесешься?» «Очень хорошо отнесусь», — серьезно ответила Маша. «Давай, ставь чай, я своих уже уложила, а теперь имею право на личную жизнь». Маша заглянула в холодильник. Угощать особое нечем, яблоки, клубничное варенье. Она уже давно не держала дома ни печенье, ни вафли. Хотя из сметана, и сделать оладьи – это для нее пару пустяков. Людмила принесла белое вино и большую плитку горького шоколада с орехами. «Сегодня день, свободный от ограничений», – объявила она. «Про здоровый образ жизни можно иногда забывать, если есть повод. А повод у нас есть. За тебя, Маруся! За успешный бизнес! За здоровье!» А все остальное приложится». Они с чувством чокнулись, потом повторили, на ходу придумывая разные тосты, не ограничиваясь традиционным израильским лехаем. После вина ели горячие оладьи с вареньем и холодной сметаной и пили чай. Маша подробно рассказала о разговоре с Аркадием, о том, что он, похоже, и не догадывается, что многие в курсе об отношениях его жены, и что завтра в ресторане они будут изображать замечательную и дружную семью. «Меня это бесит, просто бесит, Люд!» «Так, давай-ка посмотрим на все без эмоций. Спокойно». Люда разломала шоколад на куски с неровными краями. «Чем там занимается его жена, тебя не должно интересовать и тем более волновать. Его, видимо, такая расстановка сил вполне устраивает, раз он не собирается ничего менять. В чем твои претензии? Встретились, в кино сходили, в кафе посидели. Что тебе еще нужно? И даже если Алина ночует у него, то это на сегодняшний день такая же ее квартира, как и его». «Квартира большая, думаю, что на эту тему переживать тебе не стоит. И я почему-то уверена, что они спят в разных комнатах, так что успокойся». «Да, я тоже не понимаю такую модель семьи, но если они оба решили ничего не менять, значит для них это самый приемлемый вариант. Тебя это не касается». «Все? Убедила?» Маша неопределенно пожала плечами. После двух бокалов белого вина ее окутало каким-то облаком невероятного спокойствия и умиротворения. «Ну вот, не зря я пришла». Люда потянулась за оладьей. «Готовишь ты, конечно, слов нет. Слушай, а может, ты замуж хочешь? Вот тогда картинка проясняется». «Я? Ну не я же. Я для себя этот вопрос решила уже очень давно. Это сейчас я все понимаю про своего мужа. Таких днем с огнем не сыщешь, и от таких, конечно, не уходит. Была бы на моем месте другая, скорее всего, так бы и жила на два фронта, не заморачиваясь. Пока второй фронт не отвалился бы автоматически», — Людмила задумалась. «Но это я». Для замужества нужны условия, которых у меня просто нет. Разве я могу привести кого-то в свой дом престарелых? Или уйти и оставить их? Да было бы кого вести, если честно. А работа моя. Вечная нехватка времени. Ты сейчас это поймешь. Хотя магазин это другое. Закрыла и домой. А у меня ненормированный рабочий день. У тебя, наоборот, все условия. И если ты действительно надумала замуж, то Аркадий твой не вариант. Разводиться он не будет, им так удобно, и ему, и Алине. И вообще, мужики не склонны покидать зону комфорта. «Это зона комфорта!» – возмущенно вздохнулась Маша. «А почему ты думаешь, что нет? Он в своей стране, дочка рядом, которая его наверняка обожает и боготворит. Налаженный бизнес, прекрасная квартира. Да, юридически она не его, а общая, но на деле он в ней полный хозяин. Что еще нужно? Вниманием женщин он тоже не обделен. «Прости, Маша, но ты сама мне рассказывала. Это ты в полной уверенности, что у вас серьезные отношения. А ведь не исключено, что для него это очередной роман, а возможно даже, что романчик, которому он не придает такого значения, как ты. Отсюда и не приглашение тебя на день рождения дочери. Там будет семья, какие-то родственники, друзья, приятели, его жена, в конце концов. И тут он представляет тебя. Знакомьтесь, это Маша. Кто такая это, Маша? Женщина, с которой он проводит конец недели? «Пойми, о романе его жены вся эта публика не знает. Для них Аркадий плюс Алина равняется семья. Да, семья, которая в силу определенных обстоятельств и причин живет в разных странах. Семья со стажем, заметь. А вы сколько времени знакомы? Без году неделя, если еще не меньше?» Они помолчали. «Ты прости, Маша, если я режу по-живому, и не обижайся. Но это то, как я вижу эту ситуацию. Опыт имеется», — с неожиданной горечью произнесла она. Но я тогда, когда приобретала этот опыт, была девчонкой, а ты... Ты взрослая, более чем взрослая женщина. Понимаю, что опыта ноль. Сколько ты прожила с мужем? Лет тридцать?» Маша кивнула. «Значит, тридцать лет твоя лодка простояла в тихой гавани и полном неведении, что на море бывают волнения, штормы, бури, тайфуны и прочие цунами. Но незнание не освобождает от ответственности. И это ты должна брать ответственность за свое настроение и свои эмоции, За свое душевное состояние, в конце концов. И не ожидать от человека того, что он дать не в состоянии. У тебя своя жизнь. Такие девчонки-красотки. А теперь еще и бизнес, в который надо бесконечно вкладывать душевные силы и время. Ты знаешь, сколько проблем бывает с поставщиками, с бухгалтерией? Просто раньше эта страна была для тебя за кулисами, этим занималась Ривка. Сегодня все эти проблемы стали твоими, не забывай. Людмила вздохнула. «К чему это я?» А к тому, Маруся, что у тебя есть, о чем и о ком думать. У тебя своя жизнь, в которой ты не стоишь на месте, а двигаешься вперед. Вот и представь себе, что это жизнь — блюдо, а твои отношения — лишь приправа, которая делает это блюдо более приятным, вкусным, ароматным. Не вздумай переворачивать эти понятия с ног на голову, не подменяя одно другим. Если помнишь, я тебе сказала сразу — не залипай, держи дистанцию. Она повертела в руках бокал. Я понимаю, что сказать это не сделать, сказать легко. И моя жизнь — яркий пример того, что получается, когда эмоции и чувства берут верх над разумом. Но что было, то прошло. А у тебя, в принципе, если разобраться, совсем неплохой вариант. Подумай об этом». Они какое-то время молчали, погруженные каждая в свои мысли. Потом Людмила тряхнула головой, словно сбрасывая себя на вождение. «Маш, ты точно не обиделась?» Ты что, наоборот, я тебе очень благодарна. Увидела все происходящее как бы со стороны. Вот-вот, одобрительно кивнула Людмила. Именно это ты и должна научиться делать. Взгляд со стороны. А еще лучше сверху. Неплохая техника, кстати. На каком-то курсе нас обучали всякому такому. Так что выше нос. А что мы должны сейчас? Допить это вино. Да-да, и не смотри на меня так. Вино прекрасное снотворное. Будешь крепко спать и видеть замечательные сны. Чем плохо? Она действительно хорошо спала и проснулась в хорошем настроении. За окном окончательно распогодилась, а перед ней была суббота. Целый день, когда можно не спешить, не думать ни о чем и заниматься, чем только пожелаешь. А можно ничем не заниматься, то посмотреть телевизор и наслаждаться свободой. Чем заняться, конечно, нашлось. И пока она хлопотала на кухне, ставила, и развешивала стирку и мыла шкафчики, ее не отпускала одна мысль. Как так получилось, что она не сдала на права? Намерения были, но муж тогда спросил, зачем? Машину ты все равно не купишь. А вот сейчас, была бы машина, она бы плюнула и на стирку, и на готовку, и на эти шкафчики, и укатила бы к ляльке полтора часа по совершенно пустым шабатним дорогам. Они бы погуляли с и поболтали бы обо всем на свете, и она показала бы, чему научилась на своем кружке танцев. А так пришлось ограничиться телефонным разговором. День пролетел незаметно. Вечером, сидя перед телевизором, она украдкой посматривала на смартфон. Ждала. Какое-то сообщение, а может даже фотографии. Ничего. И, наверное, он прав. Какие фотографии? Кого она там знает, кроме его жены? И вообще, наверняка не хочет ее расстраивать. В начале недели она убрала гирлянду из шариков, а ближе к концу недели объявила о распродаже. Перед праздниками было всегда больше покупателей. Да, конечно, на дорогие кожаные сумки скидка была символическая, но на дешевые товары она позволила себе настоящую распродажу. Было еще немало изделий, заказанных рифкой, от которых лично она была не в восторге. И праздники – прекрасная возможность освободиться от этих залежей. Торговля шла бойко. Маша чувствовала какой-то подъем и даже не уставала к концу рабочего дня. Она поняла, что смена часов работы была совершенно оправданной. Вечером было на порядок больше покупателей, чем утром. В среду позвонила Лялька. «Мам, хочу приехать в пятницу. Тебе это нормально?» Дочь запомнила ее отказ и аккуратно поинтересовалась. «Ты о чем? Конечно. А почему хочу? Ты же с Викулей приедешь?» «Нет, мам, одна». Маша не помнила, чтобы дочь приезжала к ней без Вики. «А в чем дело? Викуля в порядке?» «В полном. Пусть папа проведет с ней конец недели. Без меня». В Тоне дочери она уловила что-то, что кольнуло какой-то тревогой и недосказанностью. Пытать не стала, захочет, сама все объяснит. А нет, любые вопросы бесполезны, тем более с ее лялькой. Что сготовить? Ой, мам, что хочешь, мне не важно. Это тоже было что-то новенькое. Лялька никогда не заказывала у нее что-то, но если Маша спрашивала, то отвечала вполне определенно. А тут вдруг мне не важно. Невнятное беспокойство, которое Маша ощутила во время разговора, не исчезло и оставило какой-то неприятный осадок. Уже в душе мелькнула мысль. А если Арик захочет провести вместе конец недели? Если она откажет, то они не будут видеться фактически месяц. Почти месяц. Ну и пусть. Она по сей день корила себя за тот отказ дочери. Арик. Кто такой этот Арик? Чужой мужчина. Чужой. И она не собирается подстраиваться под его расписание. Вторник — ее короткий день, и при желании можно забрать ее с работы и увидеться. Он не объявлялся с пятницы. Ни звонка, ни сообщения, ничего. Она не должна ни злиться, ни обижаться. Должна брать ответственность за свои эмоции и свои настроения. В четверг после работы заскочила в супер за рисом. Такой сорт, который не разваривается и получается рисинка к рисинке. Решила сделать плов. И это любят все. Сготовить в большом казане и в контейнер. Пусть Вика тоже поест. Аркадий позвонил традиционно в четверг после новостей. На вопрос, что она делает в конце недели, сообщила, что приезжает дочь. Жалко. Он протянул это с таким сожалением, что она как-то сразу поверила в его искренность. На ее вопрос, как прошел день рождения, ответил односложно. «Все в порядке». «Так когда мы увидимся, Маша?» Ей так хотелось подсказать ему про вторник, короткий день, когда магазин закрывается в два часа и весь вечер в их распоряжении. Не сказала. А потом неожиданно для самой себя пригласила его на пятничный ужин. «Я готовлю плов, а еще ты сможешь познакомиться с моей дочкой». Он задумался на секунду. «А ка скольки?» «Ну, часиков пять». «Хорошо, буду без опоздания. Пока». «Пока». Маша ждала каких-то других слов, но их не было, и она физически ощущала, как от этих невысказанных слов между ними вырастала стена. Лялька приехала, как всегда, последним автобусом. Уже по ее лицу Маша поняла сразу. Что-то случилось. Они, как обычно, в четыре руки нарезали салаты, и там, на кухне, она сообщила о госте. «Интересно». Лялька перестала шинковать лук для салата. «А что за гость?» И Маша рассказала все, коротко, в нескольких словах. И о том, как они познакомились в Элате, и об их походах в кино и театр, о их прогулках и про его квартиру с видом на море, и о том, что у него взрослая дочь и жена, живущая в Литве. «А, вот значит, с кем ты ходила в театр?» задумчиво произнесла Лялька. «Ну, ма, ты даешь!» Она посмотрела на нее взглядом, которым было намешано всего понемногу. Недоверие, удивление, легкое любопытство, сомнение, неприятие. И все это было обильно сдобрено соусом из разочарования и легкого презрения. «Ты вообще понимаешь свое положение, свой статус?» «Да, она понимала. И положение, и статус. Понимала, но предпочитала не озвучивать. Какая разница? Что значит имя? Ведь роза пахнет розой. Хоть розой назови, хоть нет. Шекспир был ее союзником и думал так же, как она. На мгновение мелькнуло сожаление. Зачем она все это рассказала дочери? Наверное, чтобы не врать, не выкручиваться и не придумывать мифические походы в театр с Людмилой. В конце концов, Ляля — взрослая женщина, мама подрастающей дочки. И она не просто должна, она обязана понять ситуацию, а не читать ей нотации по поводу ее статуса. Не ответив, Маша продолжила мелкими кубиками нарезать огурцы и помидоры для салата. Викуля любила такой салат, кацуц. Она по привычке делала его сегодня, хотя внучка не приехала. «Ляля, а почему все-таки ты не взяла ребенка?» Дочь молчала, и она, заглянув ей в лицо, увидела, как по ее щекам текут слезы. Маша бросила нож. «Ляля, что с Викой? Все в порядке? Почему ты молчишь?» «С Викой все в порядке, честное слово». «А с кем не в порядке?» Она потрясла ее за плечо, пытаясь привести в чувство. «Ну, говори!» Я потому и приехала без Вики, чтобы поговорить. «Но у тебя сегодня гости, вернее, гость. Надеюсь, он не останется ночевать?» Спросила лялька с легким сарказмом. Маша оторопела, покачала головой. Она не привыкла к такому тону, который сегодня позволила себе дочь, и ей это было неприятно. Да, ее дочка немного закрытая, но такого тона она себе никогда не позволяла. Она никогда ничего не выговаривала ни мужу, ни дочери, просто замолкала, загоняя эмоции внутрь и закрывая за ними дверь на замок. Вот и сейчас продолжила молча резать салат. Муж никак не реагировал на ее обиды, а дочка, наоборот, начинала идти на сближение, заглядывала в глаза, пытаясь заговорить. Это было в детстве. А сейчас? Что сейчас? Они так редко видятся, и жизнь самых дорогих для нее девочек проходит так далеко от нее. Она не видела ни первый шаг внучки, не слышала ее первое слово, не могла спеть ей колыбельную на ночь или рассказать сказку. Внезапно душной волной нахлынула злость на зятя, который был инициатором этого проживания и завез ее ляльку в эту тьму тараканью, откуда можно было выбираться двумя автобусами. Ребенок должен расти на природе. Да, возможно, маленькому ребенку совсем неплохо покачаться на качелях во дворе или поваляться на травке. Но Вика уже почти взрослая девочка. Через пару-тройку лет ей захочется не только любоваться цветочками. В Израиле девочки взрослеют рано. И Маша часто видела стайки девчонок чуть старше ее внучки, сидящих в кафе, гуляющих по магазинам, встречающихся вечерами. Потом начнутся компании, походы в кино и на дискотеки, И всего этого Викуля будет лишена. — Прости, мам. — голос Ляльки дрожал от сдерживаемых слез. — Ляля, я прошу, ты можешь объяснить, в чем дело? — Да, конечно, для этого я и приехала сегодня. Во сколько ты ждешь гостя? Маша посмотрела на часы. «Три пятнадцать. Аркадий будет в пять, а надо еще накрыть на стол и привести себя в порядок». Дочь словно считала ее мысли. «Отложим на завтра». Маша пристально посмотрела ей в глаза. «Все здоровы? Ты, Влад?» «Более чем, за это не волнуйся. Это главное, остальное приложится. Иди умойся и накрывай на стол. Я в душ». Аркадий пришел вовремя с бутылкой белого вина и с пестрым букетом в плетеной корзинке. «Да, в Израиле цветы не проблема даже в декабре. Там внутри влажная губка, так что поливай понемногу». Маша представила друг другу Арика и Ляльку. Легкие улыбки с обеих сторон, традиционные формы приветствия. Здесь этим не заморачивались и на вопрос «как здоровье?» отвечали, как правило, вопросом «как дела?». И никто не пускался в длинные разглагольствования по поводу своих болячек или работы. Плов получился отменный, и Аркадий похвалил коротко «настоящий узбекский плов» но атмосфера за столом оставляла желать лучшего. Маша пожалела, что не пригласила Людмилу, она бы растормошила всех. Но после выпитого вина напряженность немного разрядилась. А что? Что она хотела? Арик и ее дочь видят друг друга впервые, плюс лялька совсем не в настроении. Она никогда не была шумной и искрящейся душой компании, частенько отвечала коротко и односложно. Иногда Маша жаловалась Людмиле и всегда слышала один и тот же ответ. «Все люди разные, твоя лялька такая, не лезет в центр событий, накапливает информацию, прислушивается, присматривается и оценивает, и, поверь, это совсем неплохо». Арик поинтересовался жизнью в Машаве и со вздохом сказал, что когда-нибудь, когда он выйдет на пенсию, то хотел бы встретить старость в таком тихом уголке, утопающем в зелени и цветах. «Да, там красиво», — подтвердила Маша. «И там прекрасно отдохнуть даже недельку, но потом...» Это не мое, я все-таки городской житель. Лялька молчала, не поднимая глаз от тарелки. Аркадий это заметил и перевел беседу на другую тему. Рассказал о своих поездках в Китай, припомнил несколько забавных курьезов. Лялька слушала с интересом, а потом вздохнула. А я почти нигде не была. Еще не вечер. Он сказал это серьезно и вместе с тем тепло и доброжелательно. И Маша в очередной раз поразилась, как в одном человеке уживается такая душевная чуткость, и неумение понимать совершенно элементарные вещи. За десертом беседа немного оживилась. Говорили в основном о Машином бизнесе, о том, как поднять посещаемость клиентов, а главное – продажи. Маша рассказала об идее Людмиле разнообразить ассортимент и начать предлагать качественную бижутерию. «А я думаю, что можно добавить еще шарфы и косынки». Аркадий кивнул одобрительно, и Маша заметила. Да, он внимательно слушает, вникая, но совершенно не предлагает в чем-то помочь. Когда она упомянула о стеклянной витрине и рассказала о предложении Хана отвезти ее в Машав, где продают подобные вещи, он кивнул с пониманием дела. Да, довелось там побывать, и продукция действительно красивая и качественная. Маша ждала предложения что-то типа «Хочешь, съездим вместе, когда тебе удобно?» Но он вместо этого стал расспрашивать Лялю о книжных новинках и свежих поступлениях. Дочь немного оживилась, и Маша вдруг поняла, что в плане ее работы она зря горячилась. Лялька на своем месте, ей нравится эта специальность. Можно было бы закончить университет или колледж, получить степень, а потом устроиться на солидную работу, в библиотеку при университете или на худой конец в центральную библиотеку от муниципалитета. Там вполне себе неплохая почасовка. А если добраться до должности директора библиотеки, это вообще мечта. Но пока дочь с семьей не переедут в город, все эти идеи остаются чем-то нереальным и эфемерным. Если бы они жили рядом, она могла бы помочь с ребенком. Если бы. Потом они пили чай с яблочной шарлоткой, а в начале десятого Аркадий засобирался домой. «Все было просто удивительно вкусно, Маша, у тебя золотые руки, а еще прекрасная дочка, я очень рад знакомству». Он поблагодарил Ляльку за компанию и за рекомендации о новых книгах. Легкое объятие на прощание, словно прикосновение крыльев бабочки. И все. А что бы она хотела? Дочка ночует у нее, уедет на исходе субботы, когда начнут ходить автобусы. Но они могли бы встретиться завтра вечером, у него или у нее, сходить в кино или посидеть в кафе. Возможно, он не хотел говорить об этом при Ляли и напишет ей позже. А может, завтра у него свои дела, к примеру, встреча с дочерью. Да мало ли что, просто хочет отдохнуть. Она поймала себя на мысли, что ищет ему оправдания, пытается объяснить его поведение, которое казалось ей неправильным. Но это то, что есть. Лялька копошилась на кухне, перекладывая салата в контейнеры и складывая их в холодильник. На вопросительный взгляд матери произнесла. «Нормальный мужик, даже симпатичный. Немного закрытый, как мне показалось. И вообще...» «Что вообще?» — не поняла Маша. «Если бы ты не сказала мне, что он женат, я бы все равно догадалась». «И как интересно!» Лялька неопределенно пожала плечами. «Он как будто здесь и в то же время не здесь». Задумчив временами, как-то не к месту, ну не знаю, как будто существует в двух параллельных плоскостях. А ты, ты сама. Ну, меня ты знаешь давно и, наверное, привыкла, во всяком случае, я на это надеюсь». Лялька попыталась пошутить, и у Маши немного отлегло. «Нет, у нее все в порядке, просто какие-то мелкие неприятности». В четыре руки они достаточно быстро навели порядок на кухне, и Лялька засобиралась в душ. «Устала что-то, работала сегодня с утра, да и дорога выматывает. Поговорим уже завтра». Маша кивнула молча. «Завтра так завтра». В субботу после завтрака вышли прогуляться в парк. Немного потеплело, и было приятно пройтись несколько километров. Маша молчала, ожидая, пока дочь решится на разговор, как-то интуитивно понимая, что расспросами она ничего не добьется. Лялька рассказала все там же, в парке, когда они присели возле озера. Этот рассказ показался Маше таким нереальным, что она долго молчала, не зная, как отреагировать. «Ты уверена?» «Это все, что она могла спросить?» «Да, конечно». Голос дочери звучал нейтрально и ровно, но Маша понимала, что это кажущееся спокойствие, что внутри у нее бушует вулкан боли и обиды и злости. «И что ты собираешься делать?» «Это все, что она смогла спросить?» «Не знаю, мама». Дочь смотрела на нее, как в детстве, словно уверенная, что она прямо сейчас получит нужный совет и рецепт, как разрулить ситуацию. Хотя, что и как тут разруливать, она не представляла. Ляля, прежде всего успокойся, мир не перевернулся. Она почувствовала, как фальшиво звучат ее слова, и что мир ее дочери перевернулся, и она не знает, как обрести равновесие в этой новой для нее действительности. Когда вернулись домой, Маша прошла на кухню, накапала дочери валерьянки. «Выпей» а потом спросила осторожно, «Ты не хотела бы сходить к психологу? К психологу идут, когда хотят что-то исправить и сохранить. Это другой вариант». Лялька произнесла это ровным тоном, в котором отсутствовали эмоции, но произнесла так, словно она только что приняла решение, которое не подлежит обсуждению. «Лялька, послушай, а может быть все не так, как тебе кажется? И вообще это все просто недоразумение, которое и яйца выеденного не стоит?» «Типа ты предлагаешь мне сделать вид, что ничего не происходит?» Маша покачала головой. «Вовсе нет. Может, просто ничего и не произошло?» «Ну, мам, все так прозрачно и понятно. Просто не понимаю, как я не догадалась обо всем раньше». «Были звоночки?» «Нет», — лялька грустно усмехнулась. «Это не звоночки были, это колокола. И только такая дура, как я, могла этого не замечать. Или делать вид, что не замечает». Она помолчала, а потом задумчиво протянула. «Интересно, что бы сказала об этом твоя Людмила?» «Слушай, еды полно, давай пригласим ее на обед. Она, во-первых, мудрая, а кроме того, доброжелательная. И вообще, у нее море курсов за плечами. Спец по межличностным отношениям. Посидим, поболтаем. Понятно, что за тебя никто и ничего не решит. Но интересно услышать мнение человека, который не вовлечен эмоционально во всю эту историю». Людмила отозвалась незамедлительно. «Еду». Слушала сосредоточенно, нахмурив брови и попутно задавая вопросы. Лялька по своему обыкновению рассказывала коротко, без подробностей и, главное, без эмоций. «Ой, девчонки, с вами и в кино ходить не надо», — констатировала Люда. «Мне-то есть что сказать, Ляля, но советами тут не поможешь. Могу высказать только свое мнение. В лес. Или в поле. Короче, на природу. Если бы не этот мальчик, Ром, кажется». Лялька кивнула. Так вот, если бы не он, можно было бы что-то и как-то сложить и склеить, забыть и простить. А так? Тут факты которых не изменить, а факты сильные, против них не попрешь. А Вика, это разве не факт? — Обреченно спросила Маша. Как видишь, не факт. И та сторона, видимо, умная и хитрая. В итоге она все равно дожмет и свое получит. А вообще, чем люди думают, когда пускаются в такие авантюры? Мам, ты обратила внимание, что мальчика назвали Ром? В честь отца Влада. «Да ты что?» — восхитилась Людмила. «Да, с такой бороться сложно. А самое главное...» — она накрыла ладонью Лялину руку. «Самое главное, моя девочка, бороться-то и не за что, и не за кого. Но это моя точка зрения, а ты решай сама. Делить вам особо нечего, а то эти дележки часто останавливают людей, не дают им сделать последний шаг. Ты у нас красавица и такая молодая, у тебя в этом плане проблем быть не должно». Уедешь из этого кибуца. «Из Машава», — отрешенно поправила Лялька. «Пусть из Машава, неважно. Переедешь в город, к маме поближе. Может, учиться пойдешь. Ребенка в хорошую школу определишь. Перспективы совсем неплохие, а, Маша?» Маша внезапно почувствовала, как наворачиваются слезы. «Почти три годика Рому. Сколько же это длится? Сколько времени ее дочь живет во лжи? Лялька, ее единственная и любимая, хорошая и правильная девочка» которая следовала за мужем, как нитка за иголкой, и которая, конечно, не заслужила этих потрясений. А Викуля в курсе? Думаю, что нет, хотя благодаря ей все и вылезло наружу. В общем, нет повода для слез и размышлений. Есть время лишь для правильных решений. Я тут с вами и стихами заговорила, — улыбнулась Людмила. В этой ситуации одно плохо — срывать ребенка из школы в середине учебного года. Но так бывает. Ты не первая, не последняя. Надеюсь, она быстро найдет себе подружек. В этом возрасте сам Бог велел. Это нам уже сложновато, но вот мы с твоей мамой нашлись и уже давненько вместе». «Это удача», — в полголоса произнесла Маша. «Еще какая!» — Людмила встала, чтобы помочь убрать со стола. «Девушки, а что у нас сегодня к чаю?» За чаем говорили о посторонних вещах, словно окончательно закрыли тему. Обсуждали Машин магазин, как привлечь потенциальных покупателей. Людмила, как всегда, была генератором идей. Она одобрила большие предпраздничные скидки, заметив, что помнит товар, от которого было бы неплохо освободиться. «И вообще, не тяни с перетрубациями. Хана твоя предложила съездить куда-то там за витринкой? Не упускаю эту возможность. А вообще-то...» Она задумалась. «Посмотри на барахолки. В Фейсе полно таких групп. Куплю, продам. Я тоже гляну. Если нет, можно заскочить в Икею. Это как вариант. Потому что, чую, в этом кибуце цены должны быть космическими». Вот дай бог разбогатеешь, купишь себе пентхаус, тогда и поедем туда за картинами. Есть такие картины сейчас на стекле, красотища, не передать словами. И еще, можно каждому купившему на энную сумму подарить что-то, например, шарфик или платочек, из дешевых, конечно. А дорогие шарфы дать в продажу. С этим, кстати, поспеши Новый год на носу, а это хороший подарок, хоть маме, хоть жене. В общем, генеральную линию определили, теперь за дело. Она допила чай. — Ладно, девчонки, у вас, конечно, вкусно, хорошо, тепло и душевно, но мне пора своих кормить, про лекарства напоминать. Сегодня они одни остались, без присмотра. Маша вышла проводить подругу до машины. — Забито у вас тут все, не припаркуешься, — посетовала Люда. — У людей в семьях по две-три машины. Так что, пройдемся, я там возле школы поставила. — Кстати, а что с твоей стоянкой? — Там соседка с четвертого этажа ставит, у них две машины. Мы в очень хороших отношениях, она попросила и... «Маруся, ты серьезно? Людмила даже остановилась и возрилась на нее, словно увидела впервые. «Так дела не делают. Ты у нас теперь бизнес-вумен, а правила любого бизнеса. Малые деньги складываются в большие». Она покачала головой. «Ну да, филологов этому не обучают. Короче, завтра же сообщи своей соседке, что стоянку решила сдавать. Да-да, за денежку. И ты ей предлагаешь первой из-за ваших прекрасных отношений. Даешь, что называется, право первой ночи». Я тебе завтра же выясню приблизительную цену. Чеки вперед за год. А насчет ляльки?» Она внезапно стала серьезной. «Понимаю, что это ужасно. Даже не столько факт, сколько возможные последствия. Главное, чтобы она не потеряла веру в нормальные отношения, в принципе. Чтобы знакомилась, искала. Только так и не иначе. На случай тут надеяться не приходится». «Да-да», — ответила она на взгляд Маши. «Я твои дейты помню, но не забывай, лялька намного моложе, и в этом возрасте может и должно попасться что-то стоящее, если не для семьи, так для души. Ребенок у нее уже есть, это основное». Они подошли к машине. «А что у тебя, все нормально?» «Вчера он был у нас, спонтанно пригласила, потому что рассказала все ляльке и хотела их познакомить». «А не поторопилась ли ты со своим рассказом?» «Да нет, Люд, неохота врать, да и зачем?» «Да, помню, с этим театром заминочка вышла тогда. Я заметила, как она посмотрела, хотя я вроде сориентировалась и вышла из положения. Ну вот, а придумывать и сочинять — это не мое. И как она отреагировала? Она у тебя такая правильная?» «Ну, сначала приняла в штыки», — Маша улыбнулась. «Озвучила мне мой статус. Теперь понятно, что сопоставила со своей ситуацией. Ну а после знакомства сказала, что мужик нормальный, даже симпатичный. Одной проблемой меньше». Им этим двадцати-тридцатилетним кажется, что наша песенка уже спета, поэтому и реакция такая. Но неприятности эту мы переживем. Главное, чтобы у тебя с Ариком было все нормально. Ладно, обнимашки, мы с тобой так можем стоять до ночи, а меня родители ждут. Пока. Пока. Маша посмотрела вслед отъезжающей машине. И насчет стоянки она завтра же поговорит. И эти деньги ей лишними не будут. Однозначно. Через пару часов проводила дочь на автобус. «Ляля, как только решишь, давай!» «Первое время поживете у меня, если захочешь, потом снимешь что-нибудь. Впереди Ханука, каникулы, как раз время перевести Викулю в другую школу и тебе поискать работу». «И да, я так и не спросила. Ты с Владом говорила?» «Нет, и не собираюсь. Он оказался мастером сюрпризов, так я ему тоже преподнесу сюрприз. Придет домой, а нас просто нет. И все. Встретимся уже в судей. Я так решила. Вариантов я здесь не вижу». Маша обняла дочь, поражаясь силе ее характера и полным отсутствием желания разбираться с мужем. Да и кому помогут эти разборки? Только добавит Вики переживаний, а это точно ни к чему. «Доберешься? Позвони!» — попросила дочь по привычке. Так и внула. «Да, конечно». Вечером сидела со смартфоном, просматривала группы по продаже со вторых рук. Она, в принципе, не поклонится вещей бывших в употреблении, неожиданно для себя обнаружила просто клондайк. Море мебели, начиная от прихожих и уголков на кухню, и до кроватей, стульев, столов, комодов, полок и всего того, что изобрело человечество в этой области. К сожалению, то, что она себе представляла, в перечне продаваемых предметов не было. Ей хотелось витрину из стекла с подсветкой, без всяких добавок из дерева, где-то три-четыре внутренних полки, все. И это все никто не продавал. А возможно, эта витрина существует только в ее воображении, Или хозяева не спешат поменять ее на что-то новое. Она листала предложения, фотографии, цены. А сколько предметов для интерьера изысканных и попроще, на любой вкус. Но куда и это? В ее съемную квартиру? Может, права Людмилы, ей надо приобрести свою недвижимость? Продать квартиру на юге, забрать свою половину? Это как раз хватит на вступительный взнос. Да, насчет пентхауса Людмила, конечно, погорячилась. Это мечта, которую не достичь, разве что только выиграть в лотерею. Но купить небольшую, но свою квартирку в приличном районе сам Бог велел. Но все по порядку. Сначала магазин и его раскрутка. «Первым делом самолеты, ну а девушки потом», — вспомнилась фраза из песни. У нее на первом месте были как раз девушки, ее девчонки, Лялька и Викуля. За внучку она переживала намного меньше. Детская психика гибкая, она приспособится быстро, найдет подружек, запишется на танцы. С Лялей все намного сложнее. Прежде всего работа. Хотя это для нее, Маша, прежде всего работа. А у ее дочки сейчас голова занята совсем другим. Предательством, ложью, изменой. Крахом семьи. А они все-таки прожили немало. Смена места жительства. И это не просто поменять квартиру. Это сменить образ жизни. Деревню на город. Работу в библиотеке найти будет сложно. А скорее всего, без соответствующего образования вообще невозможно. «Надо будет или учиться, или менять специальность, а это означает опять учебу, время и деньги, а она сейчас не в том положении, чтобы взять все это на себя». Маша вздохнула. «Пора спать. Завтра начинается ее, по сути, первая неделя в своем магазине».